Неуютная Франция В 1932 году случилось то, чего не мог ожидать никто. Русский эмигрант, монархист Павел Горгулов убил президента Французской Республики, 75-летнего Поля Думера. Седобородого старика-президента, потерявшего четырех сыновей на Первой мировой войне, во Франции очень любили. Горгулов, судя по всему, был просто сумасшедшим особых причин для ненависти к президенту у него не было. Трагическое происшествие произвело в Париже эффект разорвавшейся бомбы. Отношение французов к приезжим из России довольно резко изменилось и стало весьма неприязненным. Парижане с ужасом оборачивались, заслышав русскую речь. Иммигранты, которые уже прижились в Париже, были растеряны. Казалось, что вторая родина отвергает их во Франции становилось страшно, неуютно, не по себе. Настигали и материальные трудности. Чешский президент Томаш Масарик выплачивал русским иммигрантам, в том числе Дмитрию Сергеевичу и Зинаиде Николаевне, пособие. Но это не могло длиться вечно. Программу помощи русским иммигрантам начали сворачивать. Кроме того, Европа, а особенно Франция, в 1930-х годах стремительно левела. Мережковским это казалось угрожающим признаком, они боялись пришествия здешних, европейских большевиков. И Дмитрий Сергеевич начал с интересом и надеждой обращать взоры к тем странам, где к власти приходили диктаторы фашистского толка. Это было, наверное, главной и роковой ошибкой его старости. За эту ошибку пришлось расплачиваться и ему, и Зинаиде Николаевне. А Гиппиус, кстати говоря всегда оставалось с собой. Говорят, в тот день, когда произошло убийство президента и все эмигранты метались по Парижу в страхе и тревоге, Зинаида Николаевна отправилась к портнихе. И неудачно сшитое платье огорчало ее гораздо больше, чем судьбы Европы. Все-таки иногда она была прежде всего женщиной и любила повторять «В тот день, когда погибла Помпея, я завивала по пельотке».